Остригоев. Погода мерзкая была. Слякоть. Ночью не выспался. Шумели соседи. Орал сигнализация под окнами. На их улице опять перекладывали асфальт. Лишь под утро удалось часок прикорнуть. А потом надо было выгуливать рыжего Баргеста. Причем обязательно сорок минут, иначе Баргест начинал выть на дверь и рвать обои. Приютская прошлая не отпускала пса. а Остригоев привык. Позавтракал яичницей с беконом. По ящику показывали, как в Хельсинки задержали бывшего замгубернатора Томской области Арсения Медренко и переправили в Питер. На последней фотографии в Инстаграме Медренко обнимался с позолоченным человеком на одной из финских улиц. Ухмыляясь, Тригоев разгрыз сочный кусок бекона и облизнул жир с тонких губ. Потом залез в шкаф, почти пустой. Там висела старая куртка цвета хаки и фотография с военных сборов в Молькино. Еще в шкафу висел единственный черный костюм, черная же сорочка, а под ними – начищенные до блеска туфли. В такси просматривал ленту новостей. Обсуждали, конечно, как Медренко за три месяца скатился с самого могущественного человека в Томске, дослоняющегося по столице другой страны политического беженца в спортивках. «То ли еще будет, ребята, то ли еще будет», – думал Стрегоев. Расплатился за такси наличными. Пересек небольшую площадь. По дороге попался голубь, который безуспешно воевал с хлебной коркой и наклонив голову, поглядывал на Стрегоева. Тот обошел голубя кругом и взлетел по одному из подъездов управления. Потом нажал на допотопный звонок у деревянной двери и вошел, когда ему открыли. Прямо на этаже управления в небольшой нише сидел секретарь, что-то печатал на планшете. У себя, кивнул ему мимоходом Стрегоев. Конечно. Секретарь махнул рукой. — Давно вас ждет, вообще-то. Стрегоев подошел к двери и нажал на кнопку видеозвонка. «Пароль — Пароль! — поинтересовался измененный электронный голос Боброва. Стрегоев устало вздохнул. Ролевые игры в шпионов продолжались. — Юрий Абрамович, ну, может, вы уже как-нибудь без этого? — Пароль! — настойчиво повторил динамик. — Да, как обычно. Стрегоев воздел очи горе и продекламировал. «Пепел Клоасса стучит в моем сердце!» Дверь едва слышно щелкнула, и Стригоев вошел в кабинет с видом на старую площадь, выдержанный в скандинавском дизайне. Бобров сидел, закинув ноги на стол и закрывшись огромной книгой с надписью солве et coagula". К креслу была приставлена старая трость с черепом. «Это значит, разделяя властью, поинтересовался Стригоев, присаживаясь напротив начальника. — Нет, это я пытаюсь писать роман. и Ищу материал. И, кстати, я не приглашал садиться. Стрегоев сконфузился, но не подал вида. — Ну, я думал, что сегодня мы как обычно. — Не как обычно. — Но ты сиди. Бобров захлопнул книгу и отправил ее в вечную стопку справа от себя. Стрегоев с удивлением обнаружил, что начальник выглядит сонным и очень уставшим. Но Боброва с его одержимостью спортом и здоровым отношением к работе это не было похоже. — Ты уже видел утренние новости? — Про задержание Медренко? — Скорее, про то, что последовало за ним. У нашего томского друга язык без костей. — Посмотри! — Бобров протянул ему распечатку. Стрегоев пробежал глазами, откашлялся. Поправил черный галстук, который вдруг слишком сильно стал сжимать ему шею. Это неприятно. — Очень! — кивнул Бобров. — Поэтому управление расформировывается. Стригоев замер. — Подождите, но мы ведь все эти годы... <с> Из-за такой ерунды... — Не ерунды! Бобров достал большую кружку кофе откуда-то слева и отпил. Кружка не дымилась. — Я же предупреждал! Не надо слишком давить! Не надо слишком светиться! — Нет, обязательно было делать вот так. — Раньше работало, проворчал Стригоев. — Раньше публика была другая, — воскликнул Бобров. — А теперь что? — Ходим, раздаем посылы и угрозы. И вот тена. — И что теперь будет? — после минутной паузы спросил Стригоев. Впервые за многие годы он почувствовал первобытный животный страх. — Ну, я буду писать роман и засяду за статьи. — вздохнул Бобров. — Наверное, на какое-то время отойду от политики. — А разбираться вот с этим всем, — он ткнул в распечатку. — Будем потом. Но этим уже пусть другие люди занимаются. Стрегоев не сразу осмыслил услышанное. — А что же я? — А ты, ну... — Бобров почесал подбородок. — Если успеешь, можешь уехать из страны. Тебе препятствовать никто не будет. А если нет, — он посмотрел на Стригоева и улыбнулся. — То тогда как получится. Стрегоев не выдержал и вскочил со стула. — Погодите, это с чего я должен уезжать куда-то? Здесь вообще-то моя страна, моя родина. — А где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала, русских людей в Прибалтике сдала, сербов на Балканах сдала. Родина. Сегодня родина там, где задница в тепле. Это лучше меня, это знаешь. Впрочем, нет. Вот как раз ты этого не знаешь. А вот я, в отличие от тебя, всегда работал ради собственной выгоды, а не ради идеалов. Улыбнулся Бобров. Макиавелли писал. — Нанося обиду, стоит устранить возможность мести. — А ты что сделал? — Нет бы тонко работать по театру, но нет же! Надо размахивать кулаками! — Я патриот! — Бобров с грустью посмотрел в окно. — Да, не видать мне почетной пенсии во главе театра Шевченко. — Спасибо тебе! Удружил! — Одна радость! Хорошо мы все-таки Леонова по носу щелкнули. Стригоев снял очки и теперь зло смотрел на него глазами разного цвета. — Ой, давай только без этого. На меня так сегодня уже насмотрелись, — отмахнулся Бобров. — Все, вахта окончена, свободен. — Не думайте, что все так просто закончится, — тихо сказал Стригоев. — Все, все, наслушались, — махнул рукой Бобров, роясь в телефоне. — Освободи помещение, пожалуйста. Стригоев сжал кулаки, поднялся и вышел, громко хлопнув дверью. Бобров криво улыбнулся, потом полез в телефонную книгу и пару минут спустя сделал звонок Фомину. Саша. Глазок дверной ТЖ-002. Клей-момент для обоев. Смешно. Во всех остальных школах момент нюхали, а в их школе нет. В их школе курили дурь. Наверное, немецкий уклон сработал. Дрель. Просто дрель. Там было обозначение и марки, и какое-то мудреное название, но Саша запоминать не стала. Звонок дверной с десятью мелодиями. Так она и кружила по строительному рынку на одной из радиальных станций, переходя от одной полосатой палатки к другой, от жёлтых надписей на мелованной бумаге подмокшим и полустершимся синим печатным плакатом. Не лучший способ проводить выходное летом, но тут ей было спокойнее. Тут ее не душил хромированный потолок Леруа Мерлен. А главное, здесь ее сложнее было отследить. После выхода на медиазоне расследования Алеоновых Саша всерьез опасалась ответки, поэтому ночевала у друзей и проводила дни в таких вот странных местах. Случайно увидела себя в отражении зеркала, которое висело прямо на витрине. Перекрасилась в рыжий, надела коричневые линзы, но все равно слишком узнаваема. Слишком. Отвернулась. Привыкла так отворачиваться в детстве, когда жутко стеснялась веснушек. Но теперь она не стеснялась, а маскировалась. Когда выпускаешь почти подряд две опасные вещи, начинаешь опасаться каждого прохожего. Изучение ассортимента стройрынка прервали два мужика, будто сошедших с тех самых фоток в Тиндере, где «я и мой железный конь» и «содержанки и шлюхи мимо». Помятые за сорок, в кожаных куртках, как и носили бандиты на излете эпохи всеобщего накопления, они молча перегородили Саше дорогу. «Александра Шпак?» — спросил тот из них, что был в футболке с надписью «Русская смерть» и с костями на обширном брюхе. «А это так ваша организация называется?» — хотела пошутить Саша, но шутки как-то сами собой исчезли из головы, когда ее тренированными движениями ухватили под локотки и потащили к мазде красного цвета, припаркованной аккуратно против рынка и совершенно не привлекавшей внимания. На фоне всеобщего летнего гудения людей пчелок и людей стрекоз хорошо хоть отправить геопозицию Олегу она успела. Главное, чтобы он увидел и чтобы телефон не разрядился. Прошла минута, две, три, и вот не было на строительном рынке уже никакой Саши и не было никакой Мазды, только черные сумерки. И пустота. Стрегоев. Комната Вениамина Кондратьева располагалась на последнем этаже театра. Там, где хранился лишний реквизит, и куда даже сотрудники редко заходили. Может быть, и одиноко, но Кондратьеву здесь нравилось. В окно было видно фонари и улицу. Видно было, как листья слетают с деревьев в теплый вечер. У стен пылились старые декорации. Замок из стаин Мадридского двора, станция метро из Мастера и Маргариты, будка стражника из Гамлета, в которой Кондратьев любил переспать минут 15-20 посреди рабочего дня. Ему казалось странным, что у испанцев есть традиция сиесты, а у наших нет. Еще здесь был деревянный буратино в человеческий рост. Настоящий аж жуть разбирала. Кондратьев выделил ему почетное место у книжного шкафа. И порой вел с куклой задушевные разговоры. Из того рода разговоров, которые больше ни с кем вести не хотелось. В этот вечер Кондратьев копался в документах по делу театра Шевченко. На его компьютере они грузились медленно, и он развлекал себя тем, что жаловался старому другу Буратино. — Просит. Хотите стать экспертом, а то другие отказываются. Но я говорю, братцы, старый же совсем стал. Я теперь и спектаклей даже не ставлю. Говорят, нет. от человек с вашим опытом, историей публикаций. Ну, я сдался. Говорю, ладно, дело благородное. над помочь, помогу. Так кто же знал, что там такое? Я всю жизнь сценографией занимался. А они мне тут что, договора подряда, документацию какую-то, бумажки? Да ебись оно все в рот. Буратино молчал, но по глазам было видно, понимал. Кондратьев подул на чай, отпил из стакана железнодорожным подстаканником и не заметил, как в кабинет вошли. — Чаевничайте, Вениамин Васильевич! Рыжеволосый человек в черном костюме остановился посреди комнаты, сложив руки в карманы и оценивающе оглядывая комнату. — Да, балуюсь тут чайком, — ответил Кондратьев, держа стакан на весу. — Вас угостить? У меня кипяточек остался. — Нет, спасибо, я ненадолго. Я с просьбой по поводу экспертизы вашей». Кондратьев захлопал глазами. «Я хочу, чтобы вы удалили все файлы в вашем распоряжении по делу Театра Шевченко. Прямо сейчас. И больше к ним не возвращались». «Но...» — Кондратьев не понимающий, перевел взгляд на экран с шестью раскрытыми документами, а потом обратно на Стригоева. «Я как раз пишу заключение». «Да, старик, вот именно. Пишешь?» — А дописывать не будешь, — рявкнул Стрегоев. Ну или будешь дописывать в колонии, в сыром карцере драном, где у тебя даже деревянного друга не будет поговорить. И дописывать будешь прямо на стене монеткой или ногтями своими, пока они у тебя не покроются плесенью и не сгниют. Он подошел вплотную к столу и навис над Кондратьевым. — Ты меня понял? Удаляй, быстро! — Очень уж громкие слова для человека. — «Чье ведомство расформировывают, не находите?» Стрегоев убернулся и осклабился. На пороге стоял Фамин, рядом с ним Олег Рудской, а позади виднелись фуражки полицейских. «Управление никогда не прекратит свою работу», — сказал Стрегоев. «Страна развалится, если нас не станет». «Ну, как сообщил ваш бывший начальник, управление все-таки закрывается». С теплой улыбкой отозвался Фомин. — А вот вы нас очень интересуете своим превышением полномочий. Стрегоев не успел возразить. Его прямо там же, возле стола Кондратьева, заковали в наручники и вывели из комнаты. — Вы же понимаете, что это ненадолго, — глядел ему вслед Олег. — О да. Но зато какое удовольствие. Ни с чем не сравнить, уж поверьте. — И да. Он приглашающим жестом показал на комнату. «Эксперт ваш». Олег провел еще час, консультируясь с экспертом по поводу документов, которые нужно было достать для дела. А потом ему пришел геотек от Саши. Только геотек странный. Он двигался куда-то прочь по Минке, в сторону области. Олег извинился и вышел из комнаты, на ходу набирая Фомина и молясь, чтобы следователь все еще был недалеко. Олег. Им, конечно, чудовищно повезло. Геотек на полчаса замер рядом с заправкой на Минском шоссе, и этого времени Олегу с Фоминым хватило, чтобы добраться до точки. Когда они прибыли на место, из «Мазды» с псковскими номерами и тонированными стеклами вышли два мужика. Один лысый, другой с серегой в ухе и ростом под два метра. — Какие-то проблемы? — с улыбкой поинтересовался лысый. — Проблемы, да. «Но не у нас», — выступил вперед Фамин с раскрытой корочкой. «Давайте отпустим девочку, ребят, и разойдемся мирно». «М?» в взгляде Лысого была заметна явственная внутренняя борьба. Взвешивая расклады, он оглянулся в сторону машины, но тот, что с серьгой в ухе, внезапно попытался его остановить. «А с Леоновым ты сам разбираться будешь». Услышав знакомую фамилию, Фамин заметно оживился. Заметив это, Лысый посмотрел на своего товарища, как на идиота, и кивнул Фумину. Ладно, забирайте девку. И вопрос закрыт. Ты ничего не слышал. Потом уже у машины Фумина Саша с улыбкой поправила Олегу шляпу и сказала. — Тебе идет. — Правда? — удивился Олег. — Да. Саша обняла его. От нее пахло вишней с кардамоном, как тогда у метро. — Еще ты отлично защищаешь людей, Олег. Ты станешь отличным адвокатом. Олег был рад, что сумерки скрыли его раскрасневшиеся щеки. Потом ехали в Москву и слушали The Luminers, подпевая одному из их хитов «Афелия». Ветер был теплый, и по обочине разлетались желтые кленовые листья. «Скоро осень», — понял Олег. «Скоро осень». Марина В приёмной сидела долго. В окне было видно проснувшуюся и очень занятую Москву. Москву, которая всё время стояла в пробках и не могла придумать, что с ними делать, только ещё больше одевалась в бетон. Мимо сновали рабочие в синих комбинезонах, все с коробками, какими-то прямоугольниками, завёрнутыми в картон, картинами, что ли. И всё время кто-то говорил по рации, Словно сотрудники этажа готовились к особенной спецоперации, о которой не говорили никому другому. Наконец, ее пригласили к начальнику. Первым бросился в глаза стол из белого, отражавшего блики яркого света керамогранита, высокое черное кресло, на столе же Аймак последней модели, на обшитой деревянными панелями стене портреты. Только не Путина, а Джокера и Бэтмена а между портретами — герб Российской Федерации с небольшими изменениями. В лапах Орел сжимал две пилы, как на эмблеме одного из проектов известного блогера. Бобров мог позволить себе немного пошутить. На столе лежали книги эзотерического содержания. Книжка Блаватской, Малый ключ Соломона, Толстенный алхимический том и Уголовный кодекс Российской Федерации. «О, Марина Дмитриевна, с чем пожаловали?» Бобров поднялся из-за стола и приглашающим жестом показал на диван. «Вы садитесь, пожалуйста, не стесняйтесь». Марина кашлянула, присела. «Может, кофе?» В этот момент в комнату вошел рабочий и, небрежно поддев руками портрет Джокера, стал снимать его со стены. «Аккуратней, пожалуйста». «Он дороже, чем ваша месячная зарплата», — проворчал Бобров, после чего вернулся к Марине. «Так что, чай, кофе?» «За что?» — устало выдохнула Марина, глядя куда-то в окно. Туда, где солнце освещало пустевшую старую площадь. «В смысле, за что? За что, чай или кофе? Просто я радушный хозяин, вот и...» «Ну не придуривайтесь!» прикрыла глаза Марина. «Вы же понимаете, три месяца мою семью терзали. Сначала моего мужа по подложному делу задержали, мучили в СИЗО, избивали. Потом меня замордовали этим делом с театром. Вот я и пришла спросить. За что? За что нам такие мучения? Я не знаю. Наверное, я глупый человек, но... «У всего же есть какая-то цель, наверное. Зачем-то нам надо было пострадать, чтобы мой сын не спал ночами и плакал, да?» «Вот я и пришла», — она посмотрела на Боброва. «Узнать у того, кто все это устроил. За что нам все это?» «Устроил? Я? Боже упаси!» — усмехнулся Бобров, после чего успокаивающе поднял руку. «Нет, я лишь воспользовался возможностью. Вы, наверное, думаете, Марина Дмитриевна, что это я инициировал дело против театра. Но, уверяю вас, я не знаю, как это было». Он развёл руками. «Просто я услышал, что такое вот дело заведено, проходят обыски, людей арестовывают. А мне, так уж совпало, как раз нужен был свой небольшой театр» произнес он с какими-то кошачьими интонациями и обаятельной улыбкой. А потом была небольшая аппаратная борьба. Только и всего. Ну, немножко заигрались в процессе. Теперь вот переезжаем. «Вы не ответили на вопрос». У Марины задрожали губы. «За что?» «Дорогая Марина Дмитриевна...» «Ну, разве вам самим не хотелось бы взять отпуск, отдохнуть немного от судейской мантии, которая с вас нет-нет, да и падает?» «Ну, вот и мне хотелось отдохнуть от вот этого всего. Политика, борьба, интриги. Ну, захотелось мне театр свой, чтобы там представление ставить. Плохое желание, что ли? Непонятное? Но люблю я искусство». Воскликнул он: «Не мыслю я себя без него. Чего ж теперь с моими возможностями это все упускать?» Марина молчала. В уголках глаз появились слезы. Она пыталась их сдерживать, но потом одна сбежала вниз по щеке, и Марина заплакала. О, «Марин Дмитриевна, простите, что так вас расстроил. Может водички принести?» «Андрюша!» Он крикнул секретарю в проход. «Принеси даме воды! А вы, Марина Дмитриевна...» Он сделал шаг вперед и наклонился. Марина вскочила и вышла из комнаты так же быстро, как и вошла, едва не сбив с ног растерянного секретаря. «Роскошная женщина!» — цокнул Бобров ей вслед. «Еще и блондинка!» Андрей все еще стоял со стаканом воды и, не понимающий, глядел на начальника. «Ну, давай его сюда. Чего добру пропадать?» Бобров потягивал воду и смотрел в окно, пока мимо него сновали рабочие с коробками, веревками и крюками и шумно заворачивали вещи. Бобров смотрел, как ветер подхватывает падающие с деревьев листья и несет их прочь по пустой старой площади куда-то в сторону Зарядья. Туда где зеленая Москва-река хранила свои секреты, а в предачу и всю таблицу Менделеева. Постскриптум. Дело театра Шевченко переходило к еще двум судьям. Экспертиза Кондратьева не обнаружила признаков хищения. Ее результаты перепроверялись еще двумя экспертами. Один был нанят следствием, другой — защитой. Дело закончилось приговором. Цитрина, Альберта Матвеева и Наталью Маславскую признали виновными и приговорили к штрафу и условному сроку. Марина Костюченко не дождалась конкурса на замещение вакантной должности председателя Эннского районного суда и уволилась со службы. Егора Костюченко признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Его партнеру по бизнесу Артему повезло меньше. Он уехал в колонию на четыре года, на последнем слове божась, что все бизнес-решения принимал в компании Егор, и «Серебристая гавань» была его идеей. Саша Костюченко ходит в школу и учится на отлично. Ему купили второй формикарий, куда уже не помещаются все муравьи. Олег Рудской сдал экзамен на адвоката и теперь работает в одной юридической фирме с Анной Муравицкой. Алексей Фомин был уволен со службы и подался в адвокатуру. Одновременно с этим он завел свой телеграм-канал. Уланов провел еще несколько громких политических дел и получил звание полковника. Юрий Бобров пишет статьи и книги. Стрегоев избежал уголовной ответственности. По слухам, он уехал в Черногорию, где продолжает выполнять поручения российского правительства. Рыжий пес Баргест вернулся в приют, но быстро нашел новых хозяев. Саша Шпак перебралась из Москвы в Мытищи к бабушке. Она устроилась учительницей в небольшую частную школу и готовится поступать в следующем году на бюджет в педагогический универ. Тиндер Саша удалила. Элина предлагала иногда написать что-то для будущей, но Саша всякий раз отказывалась. Тео растет здоровым, упитанным и наглым котом. Анатолия Шпака отпустили по УДО. Рак его ухудшился во время заключения. Но оставались еще надежды, что все обойдется. Надежды рассеялись в 2024 году. Фамин. 4506 подписчиков. По поводу того самого дела и мягкого приговора. Любители дискутировать о борьбе башен уже возбудились. Но все было гораздо проще. Давайте назовем этот феномен войной из-за ведра. Причем тут ведро? Объясняю. В 1325 году между итальянскими городами Болонья и Модена произошло сражение. Погибли две тысячи человек. К тому моменту города уже давно не любили друг друга. Долго конфликтовали, случались стычки, но серьезного столкновения не происходило. А горячая фаза началась с ерунды. Несколько солдат из Модены пробрались в Болонью и украли деревянное ведро, стоявшее у колодца, а затем вернулись в свой город и забавы ради хвалились трофеем. Разъяренные, обиженные до глубины души горожане Болоньи потребовали немедленного возвращения ведра. Модена отказалась, и Болонья объявила ей войну. Собрала войска, позвала союзников. Дальше вы уже знаете». Театральное дело тоже было войной из-за ведра. Объясняю на пальцах. У следака не подбиваются показатели по экономическим преступлениям. Он видит, что вокруг определенного театра постоянно происходят скандалы. А раньше этот театр брал президентский грант. Отличный повод нарисовать палку. Или у высокого церковного чина разболелась голова. Его достают в епархии. Надо на ком-то выместить гнев. Отец видит где-нибудь возле Лубянки стенд с театральной афишей и звонит кому надо, чтобы хотя бы похабщины его не раздражали. Или полковник СК съедает в буфете театра пирожные. Всю ночь у него болит живот, а на следующее утро на руководство театра заводят дело. Неважно, что стало ведром, свою роль оно уже сыграло. Матч начался. В красном углу ринга поехавший на церковной теме олигарх. Трудное детство, мания величия, паранойя. Идеальный клиент для мозгоправа. Но мозгоправа нет. Зато есть связи в органах. Много денег и желание покончить с плохой культурой. А еще ручной следак. Он берется расследовать театральное дело, собирает следственную группу. Неожиданный поворот. Общественность не собирается просто так мириться с потерей театра. И тут появляется второй боец. В синем углу когда-то очень могущественный человек в стране. Теперь он из почётной отставки рулит разными процессами в политике. Помогает ему в этом специалист по наведению патриотического воспитания неконвенциональными средствами. Но бойцу в синем углу скучно. Он гений, озорник, любитель книг. Так ему хочется думать. А еще он хранит старую обиду на худрука очень известного театра. Сюрприз! Театр в центре уголовного дела. Идут обыски. Только боец из красного угла желает уничтожить театр целиком. А политику из синего угла это не нравится. Он любит современное искусство и любит с ним играть. В ходе матча колечат судьбы людей. Мучают их в тюрьмах. Плюют на закон. Есть журналисты и адвокаты, которые помогают довести это безобразие до какого-то хорошего конца. Оба бойца проиграли. Матч кончен, зал пустеет. Вот только ринг никуда не денется. Тогда институты правосудия сломаны, а вместо закона, клиентела и понятия война за ведро будет повторяться снова и снова. Вопрос в том, что станет этим ведром в следующий раз. Пост-постскриптум Вы — генерал Следственного комитета. «Заслуженный, уважаемый человек. У вас награды, большие фуршеты, громкие слова, решительные действия. Вам хорошо в ваших погонах. Они не тяжелят вас. У вас есть дочка, взрослая уже, но капризная, как все блондинки, мать их так. Дочка приходит к вам с необычной просьбой о подарке на день рождения. Она хочет на первый ряд, на известную постановку в театр имени Шевченко». Вы спрашиваете, зачем такой умницы и красавицы хохлы? Шевченко умер 150 лет назад, папа, говорит дочка, а театр хороший, там современные постановки. Вы соглашаетесь, но она требует, чтобы и вы пошли с ней. На самом деле втайне дочка надеется, что вы после спектакля немного измените свои взгляды, и с вами за столом по вечерам станет менее душно. Надеется она напрасно, но безумству храбрых поем мы песню. И вот вы с трудом влезаете в свой старый черный костюм, надеваете бордовый галстук, идете в театр и садитесь в первый ряд. Вы уже не очень довольны, потому что голодны, а в буфете наливают, но вместо еды одни десерты. Вы успокаиваете себя, что спектакль продлится должно быть недолго, вы можете немного поспать, а пожрать потом. Но нет, проходит час, второй. На сцене бегают, пляшут, дрыгают ногами, бьют вам в лицо белым светом, играет странная сатанинская музыка, по дисплею наверху бегают субтитры, но голову задирать лень, поэтому вы перестаете заморачиваться. В животе уже прямо урчит, вы недовольно мнетесь, уже и задница устала сидеть, стулья такие неудобные, пиздец. Может им производители посоветовать? Есть же нормальные производители. Но тут у вас вообще все вылетает из головы, потому что на сцене вы видите это. Актер в полицейской форме начинает танцевать. Трыгает ногами, руками, задницей, палочкой машет. Ну ладно, думаете, какой-то странный перформанс скоро закончится. Но нет. Он снимает фуражку и под радостные вопли возбужденного охлоса бросает ее в зал. Потом медленно начинает расстегивать форму, качая бедрами под возмутительно бахующий западный шлягер. Под рубашкой оказывается волосатая грудь и полосатая майка. Лже-полицейский хватает себя ладонями за грудь и начинает совершать вращательные движения, крутя головой и бедрами. При этом он подпевает в такт певице. «Вы чувствуете тревогу и какое-то странное волнение. Оно беспокоит вас». Потом вы решаете, наконец, когда вслед за фуражкой в зал летит сорочка под восторженные крики публики и вашей собственной дочери, с ужасом понимаете вы, что с вас достаточно, и выходите из зала в коридор, как думаете вы продышаться. Но быстро приходит понимание. В театре оскорбляют правоохранительные органы и пропагандируют гейские игрища. Всякие непотребства. Вы идете на улицу курить, но поскальзываетесь на полу. Вы очень неаккуратны, несмотря на надпись «Скользко». И с размаху падаете лицом в плитку. Потом вы кое-как приподнимаетесь и видите лица сотрудников и зрителей, которые тоже вышли подышать. Они обеспокоены, но вам кажется, что все над вами смеются. Даже фигура человека на стене подписана именем известного режиссера как-то сухмылкой. Короче говоря, вечер не задался. Жизнь какая-то тупиковая и пусть уж тогда плохо станет не только вам. Вы вызываете подчиненного, который все еще торчит на дежурстве и ненавидит все на свете, включая вас, но скуку он пока ненавидит больше, так что берет под козырек и делает, что надо, чтобы запустить следственную проверку, а потом сделать обыски по нужным адресам. Вы пока их не знаете, но адреса быстро найдутся. Вы кладете трубку и смотрите в зеркало на свое отражение. Вы улыбаетесь своей несвободе, а потом открываете ссылку с погодой в браузере, чтобы узнать, каким будет лето. В тексте данной аудиокниги упоминаются Facebook и Instagram, социальные сети, деятельность по реализации которых американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.